Но ведь мои друзья не обязаны тоже прыгать. Меня не привлекает собирательство, не интересуют нецки. Вот и всё. Насчёт прыжков в воду я припустил. Я ещё только собирался ими заняться. Но как довод, это было весьма удачно. Нецки тебя не интересуют, возразил Вэн. Ходил в библиотеку, прочитал кучу книг, а сегодня вдруг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 смотрел мне в глаза, как человек, готовый честно ответить на любые вопросы, опровергнуть любые обвинения. Да и что я мог ему предъявить? Старуха со странствующими музыкантами, статья против Красноухина, которую я не читал. И я не мог сослаться на разговор с Игорем. Я чутился в дурацком положении. Надо было просто уйти, а я пустился в объяснения. И тут Меня осенила мысль. Спрошу про Маврадаки. ВН не может не знать такого крупного собирателя Нetskи. И пока ВН будет рассказывать про Маврадаки, я обдумаю, как поступить дальше. Владимир Николаевич, вы знали Маврадаки? Наверное, я не сумею передать реакцию ВН на мой вопрос. Только что, опираясь о книжный шкаф,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 Он добивается правды, а правда заключается в том, что он прохвост, а сказать это неудобно. Мне осталось только встать. Я пошёл. Подожди. Я опять сел. Тебе придётся сказать правду. Что я вам скажу, закричал я. Мне не нравится всё это. Я не люблю тайн, не люблю секретов. Я не должен говорить Косте про его отчима.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 Взрослее, мы всё меньше делимся с родителями своими делами. Если тебе нравится девочка, вряд ли ты бежишь рассказывать об этом папе и маме. Так ведь? Так. А что я мог ответить? А Майки и Зои я не рассказывал и не собираюсь рассказывать. Что касается Краснухи, то поверь мне, он знает мою коллекцию лучше, чем я его. Он крупный специалист, хотя я дилетант.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 что узнав сложную судьбу Кости, ты захочешь мне в этом помочь. Ты отказываешься. Очень жаль. Вот всё, что я могу сказать. Очень жаль. Слушая ВНа, я вдруг подумал, что, наверное, болен раздвоением личности. Когда я думал о ВН, факты доказывали, что он про хвост. Когда говорил ВН, факты оборачивались по-другому.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 и перестал смеяться. Что же будет дальше? спросил ВН. Намерен ты дружить с Костей? С Костей дружить буду, а с Игнацем Нецке нет. Не буду. По-видимому, я сказал это очень твёрдо. ВН пристально посмотрел на меня. Это твоё окончательное решение? Окончательное. Дело твоё. Где Нецкий бамбук? Я опустил руку в карман и вынул обе нецки: бамбук и стреказу. Краснухин так торопился меня выпроводить, что я забыл вернуть ему стреказу. А ну покажи, что это у тебя. Вен внимательно рассмотрел стреказу. Краснухин дал. Краснухин: "Зачем?" Дал. Забавное нецки. Забавное. Надеюсь, ты мне её оставишь.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 отдашь ему бойвало. А если он не захочет меняться, поставишь его перед совершившимся фактом. Я положил стреказу в карман. Этого я не сделаю. Некоторое время Вэн пристально смотрел на меня. Честное слово, мне казалось, что он сейчас бросится отнимать у меня нецки. От этих собирателей всего можно ожидать, когда дело касается их коллекции. они становятся оформленными психами. Вэн не бросился отнимать у меня фигурку. Некоторое время он молчал, потом сказал: "На твой паспорт сдана Ненецкий антикварный, кажется, музыканты. И если она продана, надо получить деньги. Дайте квитанцию, я пойду получу". Я удивился тому, что от тебя приняли её на комиссию. При получении денег